«Ну так я и пить не буду!» — пришел он, опрокидывая на блюдце полный стакан и залив чаем полу вместе со своей грязной халамидой. «Он ведь скоромный из собачьих костей вытравляется. А ты мне, мать, не тку, пожалуй-ка, так я и запью стаканчик!» Да слышь ты, крикнул он в след удалявшейся хозяйки, я ваших этих печеньев, да финтифлюх, не больно-то жалую, а ты мне по-христианскому подай сайку гривенную, разрежь ее пополам, да и корки паясной положь в середку-то. Да поболели и корки-то больно уж люблю я это чай с икоркой локать. И к услугам фумушки тотчас же явились мед и сайка с икоркой.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 Фомушка не ела, а и гости с глубоким благоговением взирали на все эти его эволюции. Чай обносили по чинам. Сначала несли к старшим, чем-либо оттитулованным гостям, людям почетным, а потом к нетитулованным, то есть второстепенным и, наконец, к скромным молодым людям, лепившимся у стен и в уголках на кончиках стулев. От этого происходило то, что древний лакей, следовавшую за ним сморщенную девицию, как угорелые метались из угла в угол по зале, отыскивая старших и опасаясь, как бы не подать по ошибке какому-нибудь младшему ранее старшего. Такой грех обыкновенно случался с неофитами, которые на первый раз не вполне еще ознакомливались с обычаями и уставами птичьего гнезда.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 быстро выдергивает у него из-под руки под нос, круто повертывается и идет в другую сторону, а сморщенная горничная девица бросает очень свирепый взгляд на дерзновенного неофита. При этом патрон непременно сукоризно замечает ему в полголоса, что он сделал промах, и хорошо еще, что хозяйка этого не видала, а то сочла бы вольнодумцем и, пожалуй, могла бы совсем не дать чаю. Ибо молодые люди в всем доме за такие промахи с чаем в наказание очень часто остаются и без оного. Когда Лакей в числе старших подошел с подносом к Макриде-страннице, она, лицемерно скромнейшая, сделала руками и головой отрицательный жест и заговорила сладкопевучим голосом.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 «Я с мармеладцем люблю», — распевала Макрида, корча смиренные рожи. В это время на горизонте появились два новых светила. Петелополнощенский, вошедший необыкновенно гордой походкой, и Никифор Степанович Маячок, ходивший напротив более с мягким, смиренно-мудрием. При появлении первого занятия спиритизмом тотчас же торопливо прекратились а Игнатыч, друг! — закричал, увидя вошедших Фомушка, и заягозил на своем месте. — Да и ты тут, Никиша! Оба-два вместе! друзья мои, облобызаемся! И Фомушка, не обтирая своих засаленных медом и крою губ и усищ с бородищую, трикратно и звонко облобызался с обниманием с каждым из новоприбывших. Но нельзя сказать, чтобы гордо поступному Петрополнощенскому особенно нравилось это целование. Никиша же, как человек чистого сердца, принял его с радостью и благоговением. Фомушка нынче пространстве свои рассказывать будет, шепотом проносилась между гостями, и все повысыпали в залу слушать медоточивого Фомушку. «Блаженный, ты нам ныне про хождение свое кафону повествовать хотел», — обратился к нему хозяин. «Мы ждем твоего повествования».